Памяти покойной матери Психолог в концлагере Неизвестный заключенный Психолог в концлагере Таков подзаголовок этой книги. Это рассказ больше о переживаниях, чем о реальных событиях. Цель книги — раскрыть, показать пережитые миллионами людей. это концентрационный лагерь, увиденный изнутри, с позиции человека, лично испытавшего все, о чем здесь будет рассказано. Причем речь пойдет не о тех глобальных ужасах концлагерей, о которых уже и без того много говорилось, ужасах столь неимоверных, что в них даже не все и не везде поверили, а о тех бесконечных малых мучениях, которые заключенный испытывал каждый день. О том, как эта мучительная лагерная повседневность отражалась на душевном состоянии обычного среднего заключенного. Следует заранее сказать, что то, о чем будет здесь говориться, происходило преимущественно не в больших, широко известных лагерях, а в их филиалах, отделениях. Однако известно, что именно эти небольшие лагеря были лагерями уничтожения. Здесь будет рассказано не о страданиях и гибели героев и мучеников, а скорее о незаметных, безвестных жертвах концлагерей, о массах тихих, незаметных смертей. Мы не станем касаться и того, что перенес – И о чем рассказывал какой-нибудь заключенный, годами подвязавшийся в роли так называемого капо, то есть чего-то вроде лагерного полицейского, надсмотрщика или иной привилегированный заключенный? Нет, речь идет об обычном, безвестном обитателе лагеря, на которого тот же капо смотрел с презрением, сверху вниз, в то время как этот безвестный, Жестоко голодал и погибал от истощения. У Капо с питанием обстояли неплохо, подчас даже лучше, чем в течение всей его прежней жизни. Психологически, характерологически подобного Капо можно скорее приравнять не к заключенному, а к СС — лагерной охране. Это тип человека, сумевшего ассимилироваться психологически слиться с эсэсовцами. Очень часто КАПО бывали даже жестче лагерной охраны, причиняли обычным заключенным больше страданий, чем сами эсэсовцы, чаще били их. Впрочем, и назначались на роль КАПО только такие заключенные, которые были к этому пригодны. Если же случайно попадался более порядочный человек, его тут же выбраковывали.